Их участь напоминала участь евреев в Вавилоне или Египте. По ночам мы слышали их жалобные вопли, напоминавшие плач древнего Изеркиля, сокрушающегося облом величия племени и наступившей горькой доли. Отныне их будущее заключалось в двух видах работ – колки дров и таскании воды. Спустя двое суток после сражения мы уже были в индийском стане и расположились у самой подошвы утесов.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 Но поросшая кактусами равнина безмолвствовала, ничто не нарушало ее покоя. — Они скоро прийти, Масса Мэлоун! Не пройдет один недель, как индейцы принести сюда канаты, и тогда вы пойти на низ! Утешал меня добрый, преданный Замба. На обратном пути после второй разведки, длившейся сутки, меня ожидала довольно оригинальная встреча.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 Он постоянно носил с собой долинную гибкую лозу, беспощадно хлещая ее своих поклонниц, когда они становились чересчур назойливыми. Челленджер, расхаживающий подобно опереточному султану с лазой эмблемой власти в руке, с выпеченной вперед бородой, элегантно переставляющей ножки и в сопровождении целого гарем туземных женщин в весьма скудном одеянии с широко открытыми недоумевающими глазами,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 Судя по той силе, с которой он натягивал веревки, стремясь отделиться от земли, грузоподъемность его была довольно высока. Челленджер, словно любящий отец в своего первенца, счастливо улыбался и, молча поглаживая бороду, самодовольно поглядывал на пузырь. Первым нарушил молчание Саммерли. «Вы, надеюсь, не собираетесь предложить нам лететь на этой штуке, Челленджер?» Промолвил он ядовито. «Я намерен, милейший Саммерли, продемонстрировать вам его мощь. И уверен, что после этого опыта вы не колеблись доверить свою жизнь изобретенному мною аппарату». «Можете сейчас же привязать его к собственной голове», — воскликнул Саммерли с решительностью. «Никакая сила в мире не заставит меня совершить такой безумный поступок. Надеюсь, лорд Рокстон, что и вы считаете то сумасбродством».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 С этими словами он приложил одну руку к своему разодранному пиджаку, с гордостью указывая другой рукой на аппарат. Мешок тем временем успел сильно надуться и так и рвался из своих пут. «Банаган! Сумасшествие!» — ворчал Саммер. Рокстон был в восторге от этой новой идеи. «Э, такая башка, а? Ну и парень!» — прошептал он мне на ухо и затем, громко обращаясь к челленджеру, спросил «А как же насчет корзинки?»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 «Ни разу еще не подвергалась наша экспедиция большей опасности, чем в эту минуту». Мешок с воздухом пули рванулся ввысь. В одно мгновение Челленджер сорвался с земли и беспомощно повис в воздухе. «Я едва успел обвить руками его ноги и был также поднят кверху. Тогда лорд Рокстон вцепился в мои ноги, но я почувствовал, что и он отделяется от земли. На мгновение мы все болтались в воздухе, подобно цепи гигантских сосисок».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 «Над нами как раз 18 пещер». «Да, передавая это сверток, он и указал туда рукой», — заметил я. «Несомненно, я прав. Перед нами грубый план туземных жилищ». «Посмотрите, палочек 18 в ряд, причем одни подлиннее, другие покороче. Некоторые с разветвлениями, словом, точь-в-точь, -точь, как мы сами видели. Слева поставлен какой-то крестик. Для чего?» «А для того, чтобы отметить самую глубокую пещеру».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 по определению нашего ботаника, обыкновенно употребляемая туземцами для факелов. Захватив с собою по полену, мы стали потихоньку пробираться к намеченной пещере. Она оказалась пустой, за исключением летучих мышей, бешено кружившихся вокруг наших голов. Не имея ни малейшего желания привлекать внимание туземцев, мы шли, спотыкаясь по тьмах, пока, наконец, после нескольких поворотов не очутились в самой глубине пещеры.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 При спуске мы порядком повозили с багажом Челленджера. Но, едва очутившись внизу, мы побросали все и бросили к стоянке Замба. К утру мы добрались туда, но каково же было наше удивление, когда вместо одного костра Замба мы увидели целую дюжину. Оказывается, прибыла помощь. Двадцать индейцев с Амазонки, со стрелами, канатами и вообще всем, что требуется для сооружения моста, оказались на лицо.